Глава 27. Молодая воительница Что ждет меня впереди? Я видел крупный просыпающийся по утру город в устье большой реки, сотни, если не тысячи домов по обоим берегам, подсвеченные восходящим солнцем яркие шпили дворцов и храмов, высокая защитная стена по периметру, башни центральной цитадели. Закрытая от штормов бухты и огромный порт с десятками кораблей. Каменная набережная, за которой простирались самые престижные и богатые жилые кварталы. Если наблюдал я действительно Светлую Гавань, крупнейший порт на западном побережье Арафии, то это место давно находилось под контролем культистов, которые каленым железом выжгли все сопротивление сторонников 12 богов. К тому же именно в Светлой Гавани располагались крупнейшие центры подготовки боевых отрядов Новой Церкви, и эти каратели держали город в абсолютном подчинении. Поэтому двигаться прямо в порт или высаживаться на набережной я не стал. Понимал, что непременно буду замечен и схвачен для выяснения личности. При этом совершенно не представлял, как смогу объяснить свое появление на магических водных лошадках городским стражникам и представителям новой церкви, особенно если у них при себе будет артефакт выявления правды. У меня в сумке лежала и красная мантия культиста Маргрима, и плащ с эмблемой рода кофештенов. Эти вещи однозначно вызовут вопросы. Кроме того, при мне имелся запечатанный тубус с эмблемой Вечного Отца, вскрыть который ночью я так и не смог, но который явно заинтересует моих врагов. Про тубус я вообще ничего внятного рассказать бы не смог, разве что признаться, что убил предыдущего владельца. Повинуясь моей команде, Табун Кельпи изменил направление и понесся вдоль берега на север. Именно там, километрах в семи от городских стен и вдали от любых построек, я и вышел на песчаный пляж. Лошадка подо мной распалась бурным водным потоком, как и все ее магические сородичи, едва коснувшись копытами твердой земли. Так что я пропахал пузом приличную дистанцию по мокрому песку и остановился лишь в вале гниющих водорослей, отплевываясь от соленой воды во рту. Одежда на мне после такой высадки на берег насквозь промокла и требовала просушки. Скорее всего, и сменные вещи в сумке тоже намокли. Воду из сапог пришлось выливать. На каждом шаге с меня текли целые ручьи воды. Требовалось развести костер и просушиться, однако сперва я решил все же убраться подальше от прибрежной линии, где меня вполне могли искать, если дозорные на башнях светлой гавани заметили табун кельпи и одинокого всадника на одной из водных лошадок. Поэтому отошел от берега километра на три, взобрался на густо заросший лесом холм, где на обнаруженной полянке и сделал привал. Собрал сухой валежник и развел костер, развесил на рогульках сушиться вещи. По утру в осеннем лесу было достаточно сыро и зябко, особенно если находиться в одних лишь подштанниках, так что я основательно продрог. Поэтому подсел к самому огню и наслаждался его жаром, с удовлетворением чувствуя, как отогревается закоченевшее тело. Очень хотелось спать, от накопившейся усталости я едва не отключался. Если подумать, за последние трое суток мне ведь удалось разве что пару часов отдохнуть в гостинице «Печаль Тандира», еще в первой столице, да потом немного вздремнуть во время полета на Грифоне. Я уже собирался вставать и сооружать лежанку из еловых веток, чтобы поспать прямо тут у костра. Как вдруг обнаружил, что в лесу я уже не один. На меня с откровенным испугом посматривали неожиданно вышедшие на полянку две босоногие девчушки лет восьми-девяти в просторной селянской одежде, обе с плетенными корзинами для сбора грибов в руках. Возможно, у детей вызвал подозрение незнакомый полуголый парень, который вместо отдыха в нормальной гостинице предпочитал находиться в утреннем сыром лесу. Да и огромный меч в ножнах они тоже наверняка заметили. И пока дети не приняли меня за разбойника и не побежали звать стражу, я сыграл на опережение. «Не бойтесь, девчонки, никакой я не бандит! Служу в городской страже!» Утром взял из конюшни объезжать молоденького рыжего жеребчика, а тот испугался чего-то и понес сквозь лес, не разбирая дороги. Сбросил меня прямо в ручей и унесся не куда. Теперь вот сижу, сушусь и думаю, как обратно на дорогу к городу выйти. И где мне искать глупого молодого жеребца? Придуманная история была так себе. Но, видимо, моя внешность располагала к доверию, потому как девчонки безбоязненно подошли и наперебой принялись советовать, как коротким путем выйти на дорогу. Из их сумбурных объяснений я понял, что виденный мной утром город действительно светлая гавань. Но гораздо ближе, на другой стороне пригорка, расположен достаточно крупный поселок Низовье, в котором даже имеется гостиница или постоялый двор, и где можно будет нанять мужиков-охотников, которые за денежку по следам поищут сбежавшее животное. Что ж, постоялый двор в непримечательном придорожном поселке в моей ситуации был идеальным вариантом, Там можно будет и отдохнуть, и поесть, и узнать местные новости, чтобы лучше ориентироваться в ситуации и не попасть в просак к культистам, проколовшись на какой-нибудь мелочи. После чего уже на свежую голову можно будет обдумать, как в настолько крупном городе, как Светлая Гавань, искать находящуюся в розыске высокородную леди Камилетту и ее рогатого спутника Минотавра Бояра. Поэтому я поблагодарил юных помощниц за информацию, выдал каждый по паре медных менок, и, убедившись, что вещи достаточно подсохли, потушил костер и двинулся в сторону низовья. Комнатку я снял максимально скромную, крохотную буквально два на три шага и под самым чердаком, хотя выданные серым вороном золотые монеты позволяли шикануть и снять самые дорогие апартаменты. Однако привлекать к себе внимание я не хотел, да и откуда у ищущего нанимателя простого наемника, каким я представился, могло взяться золото? Днем отлично выспался, а к вечеру, заметно проголодавшись, спустился в общий зал, где сделал заказ и занял пустующий столик. Попытавшуюся было подсесть и предложить свои услуги, проститутку сразу же отшил. Крутящемуся поблизости раздетому по пояс одноглазому парню с характерной татуировкой на плече в виде двух сцепленных колец, знака гильдии воров, показал кулак и велел держаться поодаль. То же самое сказал и компании мрачных типов откровенно бандитской наружности, которые сидели в темном углу под лестницей и с профессиональным интересом рассматривали посетителей. Чтобы подтвердить серьезность своих угроз, положил на стол рядом с собой огромный двуручный меч в ножнах. Аргумент подействовал. Меня сразу же перестали замечать, словно и не существовало такого парня в зале. Никто больше не тревожил мой скромный ужин. Я неторопливо доканчивал пресный, но безвкусный овощную рагу, как вдруг разговор за соседним столиком привлек мое внимание. «Минотавр! Ты серьезно полез на ринг против этого чудовища?» «Минотавр?» Я сразу же навострил уши и повернул голову, посматривая на рассказчика. Судя по основательно избитой физиономии, мужику крепко досталось. Нос сломан, фингал в пол лица, да и зубов, похоже, стало меньше. Насколько я понял из дальнейших путанных объяснений, этот долговязый рыжеволосый парень позарился на предлагаемые щедрые премиальные и вышел на кулачный бой против рогатого гиганта. Итог встречи был достаточно предсказуем. Минотавр являлся местным чемпионом кулачных боев и поражений пока что не знал. Неужели речь идет о бояре? Эти чудовища были достаточно редки, и едва ли в окрестностях Светлой Гавани проживало много минотавров. «А где можно посмотреть бой Минотавра?» Подсел я за столик к избитому мужику и поставил перед пострадавшим свою кружку с недопитым пивом. Оказалось, совсем рядом. В этом же поселке Низовье на арене, где вот уже дней двадцать по вечерам организуются всевозможные бои. Причем в компании с тем самым Минотавром регулярно видели молоденькую девушку-воительницу, вызывающую всех желающих на поединок с ней на тренировочных мечах и, как правило, побеждающую. Я спросил, как выглядит та девушка, и описание в точности совпало с тем, которое я так надеялся услышать. Возраст примерно 17 лет, темно-карие волосы, длинноногая и ловкая, а уж коротким мечом орудует, словно уже родилась с ним в руке. Но главное — вечно недовольное выражение на лице, словно она делает огромное одолжение, общаясь с простолюдинами. Да-да, в самую точку. «О, богиня судьбы Фаэта! «Неужели ты наконец-то стала благосклонна ко мне, и я нашел высокородную леди Камилетту?» Где проживает Минотавр и та девушка, никто из компании за столиком не знал. Но точно не в поселке Низовья. Днем их тут никто не видел. Появлялись они лишь по вечерам. Узнав, что арена открывается с наступлением сумерек и работает до глубокой темноты, а иногда даже за полночь, я расплатился за ужин и отправился в свою коморку под самой крышей ждать наступления темноты. «Эффектно, черт побери!» Девчонка избила деревянным мечом вышедшего против нее на арену крупного амбала, что называется, в одну калитку. Тот лишь бестолково размахивал длинным тяжелым дрыном, так ни разу и не зацепив противницу, и постоянно получал в ответ болезненные уколы и удары, пока не рухнул на песок. «И снова победила несравненная воительница Жанна!» объявился до ветеран с вытекшим глазом и косым шрамом через все лицо. Насколько я понял, бессменный распорядитель этого ежевечернего шоу. Под восторженные крики собравшейся толпы герцогиня Камилетта Кафештан, а это действительно была моя давняя знакомая, низко поклонилась зрителям и принялась собирать сыплющиеся на песок монетки. Поток щедрот был совсем скудным. К тому же кидали преимущественно медные менки. Серебра я практически не видел. Тем не менее, гордая молодая дворянка не гнушалась наклоняться за каждой монеткой, и подбирать эту мелочь. Да и размер взноса за бой Жанной был вовсе не запредельным. Всего три цехина. Та заносчивая скандалистка, высокородная леди Камилетта Кафештен, которую я знал раньше, ради трех серебрушек даже поленилась бы вставать с кресла. Да что говорить, та благородная девица ни за что не появилась бы на людях в столь вызывающей нескромной одежде. Очень короткой кожаной безрукавки до середины живота и кожаной юбки подол которой на целую ладонь был выше коленей. По меркам средневековой арафии для приличной девушки немыслимая вульгарность, граничащая с откровенным бесстыдством. Сильно же жизнь за прошедший год потрепала мою знакомую. Желающих участвовать в следующем предлагаемом поединке на кулаках или дубинках против огромного мускулистого Минотавра среди зрителей так и не нашлось, хотя победителю рогатого чудовища полагалась награда в десятикратном размере ставки. Никто не согласился выйти против бояра, даже когда распорядитель предложил сформировать группу из трех или даже пяти бойцов против одного единственного Минотавра. Прошедший затем поединок между двумя зрителями интереса публики совершенно не вызвал. Такие драки они могли наблюдать каждый день в таверне, а потому не видели необходимости расщедриваться на аплодисменты, а уж тем более монеты. «Ну тогда новый бой против несравненной Жанны!» предложил одноглазый ветеран, предварительно перекинувшись парой фраз с девушкой и убедившись, что та уже отдохнула и готова к следующему выходу на арену. Желающие, может, и были. Вот только сомнение у собравшихся вызвал объявленный распорядителем размер взноса за бой. Пять цехинов потенциальные участники полагали слишком высокой ценой. По меркам этого поселка Низовье, пять серебряных монет являлись достаточно серьезными деньгами. Слышались выкрики снизить ставку до трех, а лучше двух цехинов. Но тут уж седой ветеран стал возражать. Молвоительница Жанна уже провела за вечер четыре поединка и устала. Следующий бой должен стать заключительным на сегодня, и проводить его ради трех жалких серебрушек распорядитель не хотел. К тому же и ему самому, и следящий за порядком охране, ветеран указывал на группу крепких парней, полагалась оплата за труды, а денег на выплату всем еще не хватало. «Ну тогда пусть девчонка сражается без одежды!» выкрикнул один из стоящих в первом ряду зрителей, похожий на разбойника или трактивного вышибалу. «На такой бой я готов выйти даже за семь цехинов! Да и зрители наверняка подкинут деньжат ради такого зрелища!» Несмотря на дикость предложения, остальными зрителями оно было поддержано с большим энтузиазмом. Со всех сторон раздались выкрики, призывающие провести именно такой бой с обнаженной воительницей, поскольку обычные поединки уже всем наскучили, и завтра уже никто не придет такое смотреть. Причем это были далеко не самые обидные из комментариев. Некоторые выкрики были куда более оскорбительными для молоденькой девушки. Я с интересом смотрел на Камилетту. Та несдержанная гордячка, какой я запомнил младшую дочь герцога Кафештена, уже вцепилась бы ногтями в морду наглецу, предложившему ей выкинуть меч и зарабатывать деньги более привычным для девиц способом. Однако воительница Жанна лишь опустила голову и делала вид, что не слышит обидных выкриков. Да и одноглазый распорядитель повел себя странно и почему-то не спешил отказывать, несмотря на абсурдность ситуации. Неужели он всерьез рассматривал вариант, что высокородная леди согласится на такое унизительное предложение? И тогда я решил вмешаться, растолкав зрителей и выйдя вперед на освещенную факелами территорию. «Я выйду на бой против воительницы Жанны!» И моя ставка десять золотых монет! О, -о, О! Разговоры не по делу сразу же стихли. Такая крупная ставка обещала что-то необычное? Да и я выглядел умелым бойцом, так что зрители довольно загалдели в предвкушении зрелища. Вот только леди Камилетта повела себя неожиданно. Ты? Да как ты посмел сюда явиться после того, как бросил меня? Хлесткая пощечина обожгла мне щеку. Я вполне мог увернуться от обидного удара, но не стал этого делать. Камилетта же затрясла отбитой ладонью, была яростью посмотрела мне прямо в глаза, после чего. Вдруг отвернулась, разрыдалась и убежала в темноту, растолкав зрителей, и в сердцах зашвырнув в кусты свой деревянный тренировочный меч. Я стоял, не зная, что и предпринять, когда мне на плечо легла тяжелая ладонь Минотавра. Она часто вспоминала тебя, Пузырь. Причем в самых нехороших словах. Уход из нашей группы других друзей не вызвал у Ками настолько бурных эмоций. Даже уход ее самой близкой подруги Арбель. Но вот ты совсем другое. Расставание с тобой оставило в сердце нашего лидера, так и не зажившую за целый год рану. Я плохо разбираюсь в отношениях между людьми, но... Огромный Минотавр покачал своей рогатой башкой. «Думаю, парень, что ты ей по-прежнему нравишься. Пойдем в наш лесной домик. Вам с Ками однозначно нужно поговорить». Минотавр указал лапой направление, куда и убежала плачущая девушка. Затем призывно махнул лапой, и группа охранников вечернего шоу, да и одноглазый ведущий тоже, объявили бои на арене на сегодня завершенными, после чего поспешили вслед за нами.